«Здорово, Серж! У нас к тебе разговорчик!» Шоколадный Гарри, сидевший за импровизированным письменным столом, читал журнал «Мечта байкера». Оторвав взгляд от страницы, он увидел перед собой с десяток легионеров с весьма мрачными физиономиями. Только ветеран службы в легионе смог бы уловить долю волнения за их показное решимостью. Слушаю вас, парни, внимательно и непрерывно, проговорил Гарри как можно более невозмутимо и чуть более ровно уселся на табурете, после чего как бы просто так взял со стола штык и принялся чистить ногти его осрийом. Позади него возвышался сборный корпус ротного склада. Ну, в общем, дело такое. Начал Стрит, судя по всему, возглавлявший делегацию. Вы всем наговорили, что нам придётся драться с взбунтовавшимися роботами на каком-то там астероиде. Ну так, братишка, такие тогда сплетни ходили, пожал плечами шоколадный Гарри. Разолужишь в легионе с мою Так еще не такого наслушаешься. А в конце концов, уже и знать не будешь, чему верить, а чему нет. Физиономия Стрита приняла задаченное выражение. — Да вы че, Сержев, это вы сами нам все так и сказали. Шоколадный Гарри не сводился с сосредоточенного взгляда со своих ногтей. — Правда? А ты в этом точно уверен, Стрит? Стрит обернулся к своим товарищам за поддержкой и, убедившись в том, что они дружно кивают, развернулся к сержанту снабженцу и сказал: "Ага, вы и говорили всё точно. Невына болтали нам про астероид, где кишмяки шадят, взбунтовавшийся роботы, и про то, что нам до зарезу нужен этот Дурацкий камуфляж, чтобы они нас не заметили, правильно? — И что, если да? — осторожно осведомился Гарри. — Ну, как я погляжу, так это вовсе и не астероид никакой, — заявил Стрит и обвел рукой окрестности. — Так что вы нас надули, вот что я думаю. Широкая физиономия... Шоколадного Гарри приобрела выражение искреннего глубокого сочувствия. «Надул! А почему же ты так решил, Стрит?» Он обвел взглядом остальных легионеров. «Просто удивляйте вы меня, честное слово! Дубль икс, а ты-то с какой радостью здесь!» «Каменюка, убивец, а вы? А ты, Спартак!» Мы ведь с тобой всегда душа в душу жили. Серж, вы сказали нам, что нам понадобится противоробоцкий камуфляж, и мы вам за него выложили немалые денежки, возразил Двойной Икс, предприняв попытку вернуть разговор к его изначальной теме. Синтианец, как и прочие явившиеся к Гари Леньере, был частично обряжен в одежду из лиловой ткани. которую Гарри рекламировал как убойную защиту от роботов. Но «Ну, нас послали сюда, а не на тот астероид, про который вы говорили. Ну вы меня, видимо, неправильно поняли, сказал Гарри. Я вовсе не говорил, что нас пошлют именно на тот астероид, верно. Я говорил, что на астероиде на том роботы взбунтовались и всё. — Ну вот, а теперь мы с вами на планете, которой угрожают неведомые враги. И кто скажет, что эти враги — невзбунтовавшиеся роботы, а? Ты вот, Стрит, к примеру, можешь сказать, что это не так? <соспитут> — М-м-м. Стрит растерянно поскреб макушку. — Ну, считайте, Серж, тут вы меня уели. Он снова оглянулся на товарищей, в поисках поддержки. Шоколадный Гарри не имел намерения создавать паузу в разговоре. "Ну так и вот. Насчёт роботов", сказал он. "Робот это машина. С роботом не будешь драться, как с живым существом. Вот, к примеру, эти дубязские лучевые парализаторы. Они ж для роботов, как мёртвому припарки". Да, пожалуй, что проблема имеется. Согласна к Ивену Камениука. Она одной из первых испытала действие парализатора и стала одним из главных специалистов по владению этим оружием вроте. Но проблема возникнет только в том случае, если здесь и вправду появятся роботы. Но о труде нам знать, появятся они или нет, серж. Ну, э «Это уж на такие штуки у нас, у старослужащих, чутье имеется!» Осклабился шоколадный Гарри, отодвинувшись от стола и убрав штык в ножны. «Зенобианцы! Они же первыми их парализаторы изобрели, правильно я говорю?» «Ну, вроде да», — кивнула Каменюка. «Остальные тоже закивали. Возразить на это заявление Гарри было нечего». Шоколадный Гарри вытянул левую руку и принялся по очереди загибать пальцы. Ладно, они нас позвали на помощь. Стало быть, столкнулись с врагами, с которыми сами управиться не могут. Так? Ну так. Сосредоточенно нахмурился Стрит. И с какими же врагами они не могут управиться, обладая парализаторами? Задал вопрос Гарри и обвел взглядом делегацию. — Да с роботами, с кем же еще? С этими словами он звучно хлопнул себя по бедру. — А сержант дело говорит, — заметил дубль Икс, хотя и не очень охотно. — Конечно, я дело говорю, — подхватил шоколадный Гарри, стремясь не утратить достигнутое преимущество. Затем нас сюда и позвали, что на них напали роботы, а тут и думать нечего. Всё видно, как говорится, без очков, как рубильник нашего клыканини. И от пролизаторов никакого толку, и потому же генуанцы завопили и позвали на подмогу легион. Ну, а уж и мне вам объяснять, что это значит. Легионеров это заявление весьма озадачило. Они пялились на Гарри во все глаза, а Гарри продолжал заливаться соловьем. — На вашем месте я бы набрал противороботского камуфляжа побольше, да попрактиковался бы с обычным оружием. Когда на тебя кувалдой замахнутся, кто тебя защитит, как не ты сам? Ясное дело, Гарри, ясно дело, благодарно закивал старит. Спасибо, что просветил. Он медленно попятился, остальные последовали его примеру. Если пожелаете приобрести ещё что-то из камуфляжа, забегайте, пока есть. И за всех сил, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, заметил Гарри, Сразу на его предложение никто не отреагировал, но он знал, долго ждать не придется, пока по лагерю распространятся новые слухи. Гарри спокойно взял со стола байкерский журнал и поискал глазами недочитанную статью.